Глава вторая. Шершеля Фам. Дарья. «Ну, вот и все. Передаю бывшему мужу копии документа о разводе. Поздравляю. Теперь ты официально свободен». Он в буквальном смысле вырывает бумаги из моей руки. «А ты только этого и ждала, да? Ждала, чтобы я уже наконец-то освободил тебе жилплощадь», — психует он. «Мы с Виктором прожили чуть больше десяти лет. В восемнадцать я вышла за него замуж». «Не по большой любви, нет. Тогда сложились такие условия, что мне по зарез нужен был официальный брак. А Витя... Витя любил меня еще со школьной скамьи. Потом, когда мы были студентами, дружили и гуляли в одной компании. Это были прекрасные времена, легкие и беззаботные. Поэтому, когда Виктор позвал меня замуж, я сразу же согласилась. Любила ли я его? Не знаю. Наверное, я всегда была просто благодарна за все, что он сделал для меня». Но Виктору этого было мало. Мой бывший муж всегда ждал от меня больше, чем я могла ему предоставить. Он хотел внимания, страсти, а главное, взаимной любви. Витя пытался меня изменить, делал разные попытки восстановить то, что, как он считал, между нами должно было быть. Но я просто не могла ответить на его чувства так, как он этого хотел. Возможно, я была слишком закрыта эмоционально. Возможно, у меня просто не было той страсти, которую он искал в результате чего он сдался и нашел себе другую женщину. Да и где той страсти было взяться, если я всю жизнь любила совершенно другого человека? Я тайно и безнадежно была влюблена в парня своей лучшей подруги. Боже мой, как же до неприличия все это было банально. Мою подругу звали Карина Гузеева, а ее парня — Влад. Он был старше нас на несколько лет. Влад Добров. Был самый красивый парень в нашем университете. Все девчонки писались от одного взгляда на него. Подтянутый и в меру подкачанный брюнет. Темные глаза, ровный правильной формы нос, острые скулы. На него нельзя было просто так смотреть, им можно было только любоваться. От него за километр веяло мужской харизмой. А когда он улыбался, на одной щеке появлялась чертовски сексуальная ямочка. Мм, сколько лет прошло, а я помню его, как будто видела вчера. Каринка, это была звезда курса. От природы яркая блондинка, с модельной внешностью. 90, 60, 90. Не то, что я с машинным цветом волос, которых полжизни стыдилась. Худая, как вобла на привозе. Однажды мы решили прогулять с Каринкой последнюю пару и поехать на речку. Был май, но погода стояла жаркая. Несмотря на будний день, Народу было очень много. Там, на пляже, мы и познакомились с Владом. Это была любовь с первого взгляда. Такое чистое и прекрасное чувство я больше и не испытывала в этой жизни ни к одному мужчине. До сих пор бегут мурашки по коже, когда я вспоминаю о нем. Но как это обычно бывает, моя любовь оказалась безответной. Парень выбрал Карину, и мне ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. «О, как я тогда страдала!» не передать словами. Мне было настолько больно, настолько обидно, что хотелось выйти от одиночества. Каждую ночь, если я не плакала, то фантазировала и представляла себе картину, как Влад бросает Карину и признается мне в любви. Ах, если бы я знала, что спустя время моя фантазия окажется реальностью. Нет, конечно же, он не признался мне в любви. Это было бы на грани фантастики. Влад бросил Карину. Точнее, не бросил, а просто улетел в другой город стажироваться и не вернулся. А она осталась здесь. После его отъезда подруга узнала, что беременна. Я не знаю всех подробностей, только то, что Влад бросил ее. Хотя они с мамой и жили в одном подъезде с моей теткой, мы почти не пересекались. Карина взяла академический отпуск, она готовилась к родам. А я старательно грызла гранит науки. Карина родила ребенка. А потом ее не стало. Она погибла. Погибла совершенно нелепой, глупой смертью. Ее сбила машина на пешеходном переходе. Водитель был пьян. Мама Карины не выдержала этого горя и умерла от инфаркта через полгода после ее смерти. Это была ужасная трагедия для всех нас. Тогда Виктор и поддержал меня. Он признался в своих чувствах и предложил мне выйти за него замуж. И не задумываясь, я согласилась так как от этого зависела жизнь еще одного человека. Долгие годы ссоры и конфликтов с Виктором привели нас к тому моменту, когда развод стал единственным выходом. Я хотела, чтобы мой муж освободился от этой неполноценной жизни, в которой он считал, что находится. В свою очередь, я тоже хотела освободиться. Освободиться от его ожиданий и претензий, которые меня угнетали. Насколько я могла судить, Виктор тоже страдал в этом браке. Он заслуживал кого-то, кто действительно сможет ответить на его чувства и сможет любить его так, как он этого хочет. Я надеялась, что развод поможет нам обоим начать новую главу в своей жизни, даже если это будет без нашей совместной истории. Но к решительным действиям меня подтолкнуло даже не отсутствие любви и постоянные ссоры. Последней каплей было то, что он ударил Сашу, нашего приемного сына. Этого я терпеть не смогла и сразу же подала на развод. Не понимаю твои претензии. Это квартира моих родителей, и ты к ней не имеешь никакого отношения, спокойно отвечаю на его упреки. Предполагаю, что Вити сейчас говорит обида, а не здравый смысл. Да тебя послушать, я вообще к тебе не имею никакого отношения, рявкает он. Ведь я тебя что-то не пойму. Ты сам настаивал на разводе. В конце-то концов у тебя давно другая женщина. «Да, потому что я бабу рядом нормальную хочу, и детей своих кормить и воспитывать, а не...» Запинается он, стреляя глазами в сторону детской. «Именно поэтому я в суде и отказалась от алиментов. Я сама смогу прокормить сына». «Сына?» — отрицательно мотнув головой, с ироничной ухмылкой повторяет он. «Какого сына? Вот этого?» «Да, именно. Сына, и никак иначе», — зло отрезаю я. Я тебе даю один вечер, чтобы ты собрал все свои вещи и съехал. Отныне мы друг другу чужие люди, и ночевать с тобой под одной крышей мы с Сашей не будем». «И куда же ты пойдешь? Любовника себе нашла?» Зло выплевывает он, а я сижу перед ним на диване, скрестив руки на груди и наблюдая за его бурной реакцией. «Тебя это больше волновать не должно. Завтра к десяти мы вернемся, поэтому, чтобы мы не пересекались, пожалуйста, успей собраться и освободить квартиру». «Ты ведь никогда меня не любила. Признайся в этом, Даш. Ты просто использовала меня ради этого ребенка», — пытается побольше уколоть меня. «Если тебе так будет легче, то окей. Можешь так думать. Я не против», — не реагируя на его выпады. «Я-то еще голову ломал. Почему, когда ты узнала про Лизу, так спокойно отреагировала? А ты оказалась просто корыстной тварью», — шипит он. И в чем же была моя корысть, позволю знать. Жил в моей квартире, никогда ни о чем не парился. За деньги я тебя никогда не пилила. И со сексом раз в год, потому что у моей жены 364 дня в году болела голова. Виктор театрально размахивает руками у меня перед носом. Ты для этого нашел себе другую женщину, парирую я. Теперь у тебя новая возлюбленная, новая жизнь, новое все. Не вижу дальше смысла продолжать разыгрывать передо мной эту трагедию. «Больно мне надо что-то перед тобой разыгрывать. Если бы не твой щенок, может быть, и семья была бы у нас нормальная». Мне до слез становится обидно за сына. Я подскакиваю к бывшему мужу и даю ему хлесткую пощечину. «Не смей, слышишь?» — зло шеплю я, глядя ему в глаза. «Не смей трогать ребенка даже словом. Я никогда не прощу тебя то, что ты его тогда ударил. И за что? За то, что он тарелку в раковину не поставил. Это, по-твоему, повод поднимать руку?» Он дерзил мне в ответ, трет рукой покрасневшую щеку. «Врешь! Я знаю, что ты врешь!» В этот момент из-за двери показывается Сашкина голова. «Мам, я готов!» — тихонько произносит сын. «Зубную щетку взял?» — спрашиваю сына, продолжая смотреть Виктору прямо в глаза. Еще у них хоть каплю сожаления, но ожидаемо не нахожу ее. «Молодец!» — бодро отвечаю сыну и поднимаюсь с дивана. Выхожу в коридор, засовываю ноги в ботинки и накидываю на плечи пуховик. Жду, когда Сашка наденет куртку. Затем мы берем свои скромные вещи первой необходимости и выходим на лестничную клетку. Прежде чем закрыть дверь с той стороны, я громко повторяю. «У тебя времени до десяти. Советую поторопиться, чтобы не пришлось задерживаться». «Сегодня мы с Сашей будем ночевать на квартире моей тети. Она уже в возрасте и давно живет с детьми». Ну, а я время от времени присматриваю за ее жилплощадью и поливаю цветы, поэтому у меня всегда с собой ключи от ее дома. «Мам, ты очень грустишь от того, что папа больше не будет жить с нами?» спрашивает Саша, шагая рядом по мокрому снегу. «Не очень», пытаясь улыбнуться, чтобы не нагонять на сына тоску. «Я не хочу, чтобы он чувствовал вину за случившееся, тем более, что он здесь ни при чем. Проблема взрослых — это не ответственность детей». «Почему?» — поднимает на меня глаза. Его взгляд становится непривычно взрослым. «Потому что мы устали друг от друга. У взрослых так, к сожалению, случается. Он поэтому уходит от нас к другой тете?» «И поэтому тоже. Саш, смотри, лучше, какой снег валит, пытаясь перевести тему, и ловлю рукой снежинку, которая мгновенно тает в теплой ладошке». «А я думал, это из-за меня», — тихо произносит он, глядя себе под ноги. «Глупости не говори, ты-то тут при чем?» Я ему не родной сын, может, поэтому. Еще я слышал, как бабушка Тома говорила, что он устал кормить чужой рот. Бабушка Тома — его мать. Она всегда будет защищать своего сына, даже если он будет тысячу раз неправ. И я запрещаю тебе ее слушать. Пусть бабушка Тома для начала со своими детьми разберется, а потом о чужих говорит. Мы доходим до угла нашего дома. Дальше начинается двор-колодец, где постоянно собирается местная шушера. «Мам, смотри, снова они!» — сын показывает пальцем на шпану, которая собралась вокруг какого-то мужчины. «Вот сволочи!» — тихо произношу я и достаю из кармана телефон. «Скольких они уже здесь избили, а скольких обокрали, и все им с рук сходит!» «Что ты собираешься сделать?» — прятится назад сын. «Хочешь полицию вызвать?» «Лучше!» — отвечая, прячусь за дерево и дергаю за рюкзак сына. Нахожу в поисковике звук полицейской сирены и врубаю ее с максимальным звуком.